Явился однажды ком Галу в ночном сновиденье могучий и грозный украшенный мудростью бог Иди он сказал и убей сиго мало в сражении давно ожидает его мой небесный черток Свела их на завтра друг с другом судьба боевая, и видит Комгал, что достойней соперника нет. Людей Сигомалу подобных немного бывает, в одном поколении второй не родится на свет, рубились герои. Комгал, поскользнувшись, на землю коленом припал, вот сейчас голова полетит, — сказал Сигомал, — Я победы такой не приемлю, — и подал ему, наклонившись, оброненный щит. И надо бразить, исполняя небесную волю, но в самый решительный миг задрожала рука. Камгал поклонился герою средь поля и прочь отступил, покорен благородством врага. Бог воинов, грозный, явился ничтожному дагу и тоже убить сиго мало ему повелел. Хоть раз прояви малодушный мужскую отвагу, Давно ожидает его мой надзвездный предел. Не смея ослушаться, Дак устремился в дорогу И выследил воина, тот был с любимой вдвоем, И пал си на ступени родного порога, Рукою трусливый сражен вероломным копьем. Что ж дальше? А вот что... В небесном чертоге пируют, Комгал с сигамалом и пенистый мед не горчит, А трус и предатель досталась награда халую, Скорбит за оградой сырой и холодной ночи. Глава четырнадцатая Кровный враг Пещера, дымный чад факел Крылатые тени, мечущиеся под потолком. Серый пес висит на стене, распятый железными гвоздями, Забитыми куда попало в руки и тел Прямо перед ним, на противоположной стене, Сплетается невероятным узором, Пылает драгоценным огнем искрящиеся самоцветные жила. Странно, насколько он помнит рудник. Самоцветные камни, попадавшие под кирку, больше напоминали простые бурые желваки. Требовался очень опытный глаз, чтобы распознать живую радугу недр, затаившуюся внутри. Лишь изредка, может быть раз в год, проходчики вламывались в адкие каменные пузыри, сплошь усеянные изнутри переливчатыми щетками граненых кристалл Большинство из них безжалостно обкалывали на продажу, но некоторые все же оставляли ради красоты. Кое-кто к тому же считал, будто серый порошок в них действовал по-особенному. Серый пес мельком издали видел две или три такие пещеры. И однажды задумался, да как может быть, чтобы чудесные камни, улыбка и дива подземелий, Мало что приносили добывавшим их людям, кроме горя и слез, но это по молодости. Очень скоро он перестал удивляться, ибо понял, какой там камни. Слезами и кровью оборачивались даже учения вдохновенных пророков, проповедовавших добро и любовь. Одни люди страдали и гибли ради этих учений, другие ради них убивали. А иногда других и не требовалось. Убивали те же самые не понаслышке, знавшие неволю и муки за веру. Чадящее пламя вспыхивает и мерцает. Мутный свет дробится на каменных гранях, разлетаясь неожиданно пронзительными, чистыми искрами. Искры впиваются в распятое тело, причиняя новую боль. — Меч! Ему обещали вернуть меч! — Так кричат только под пыткой, когда умирают упрямство и гордость, и человек говорит, говорит в этого готовый выдавать и предавать без конца. Волкодав тускло подумал о том, что каторга вроде бы кончилась, и после освобождения, кажется, даже успело что-то произойти, но тогда почему и о каком мече говорят? Человек снова закричал. Завыл уже без слов. Волкодав ощутил, что лежит на земле, и голова его покоится на теплых женских коленях. Без сомнения, это была его мать, каким-то образом спасшаяся во время набега. Он захотел посмотреть на нее, приоткрыл глаза и увидел воительницу Эртан. Девушка держала возле его ноздрей пушистое перышко. Так проверяют, дышит человек или умер другой рукой эртан прикрывала перышко от ветра держа с коготками за пальц эртан в лицо волкодаву озабоченно заглядывал мышь вен приоткрыл глаза всего на мгновение и сразу зажмурился потому что из под его век потекли слезы да и шащи морозом ледник и беспощадное солнце грозяящие выжечь глаза когда ему бывало по настоящему худо любой свет ранил как то жестокое солнце. Мышь заметил движение ресниц взвился завещал воительница наклонилась стала бережно промокать в вену слезящиеся глаза держись волкодав услышал он ее голос держись не умирай он попробовал пошевелиться но все тело рвануло такая боль что едва теплишееся сознание снова погасло во второй раз Его привел в себя не крик, просто возбужденные голоса, раздававшиеся совсем близко. Вели заковать негодяя в цепи, благородный кунц убежденно доказывал Чезар. Ты сам слышал, что говорят пленники? Вот этот меч! Он принадлежал раньше Жадобе. Какие еще доказательства тебе нужны? Подлый предатель сторговался с разбойником, пообещав возвратить меч. — Этот, что ли? — спросил незнакомый голос. Спросил, и волкодав услышал сдержанный шелест клинка, извлекаемого из ножен, потом восхищенное восклицание. — Хорош! Ты вполне достоин опоясаться, и мой кунс, ибо ты покончил с жадобой! Прими же этот меч, благородный винитар, потому что продажный! — Не тронь, лучезар! — глухо и очень грозно выговорил Эртан ее поддержал возмущенные ропоты злобная ругань мужских голосов уцелевшие ратники вовсе не собирались отдавать на поругание ни волкадава ни его меч вен сделал усилие снова приоткрыл глаза и сквозь слезы и боль увидел молодого кунса. он хорошо помнил каким был Почти двенадцать лет назад отец этого парня, но так и не смог решить, на кого больше походил венитар, на людоеда или на мать, которой волкодав никогда не видал. Страж северных врат был высок и широкоплеч, с длинно игривой светлых волос, гущеней и блеск, у которых позавидовала бы любая девушка, больше ничего девического. В облике венитара не было. Твердые жилистые ладони ласкали и поворачивали клинок. Истинный воин, умевший быть стремительным и страшным, он не носил бороды, только усы над верхней губой, но ни намека на юношескую незрелую мягкость не было в его лице. Жесткие скулы, суровые морщины у рта. Вождь. Синие. Сапфировые глаза вдруг встретились с глазами Волкодава, задержались, и венну хватило мгновений, чтобы понять. Винитар знал. — Разбойники не сказали, кто именно обещал вернуть меч, — спокойно проговорил молодой кунц. — Скажи лучше, где ты был, Лучезар, пока нас убивали, — потребовал Эртан. Лучезар зло огрызнулся. — Ты-то закрой рот, дура! Лоб красавца-боярина перехватывала повязка. Время от времени он вспоминал о ней и болезненно морщился, поднося руку. Ратники снова возмущенно зашумели. Эртан, не оставшись в долгу, раздельно ответила. — Тебя, говнюка, твоим бы воеводским поясом удавить! лучизар болезненно поморщился. Рядом тотчас вырос Канаон. — Кого, худородное срамословишь? Эртан бестрепетно ответила. — Вон того крапивника, хозяина твоего. Канаон шагнул вперед. Волкодав увидел ноги двоих свирепых парней, Вельха и Сегвана, немедля заслонивших воительницу. — Потише ты, — мрачно сказал Вельх. — Не тебе, чита, люди ее... Старшиной на щит поднимали. Воины, только что выстоявшие в лютом сражении, не собирались уступать дорогу наемному главарезу, равно как и его господину. Не такое видели, не напугаешь. До сих пор Венитар слушал, не вмешиваясь, но тут он поднял руку, и Канаон почтительно отступил. Пади посчитайся с боевым кунсом, которому здесь не было равных познатности, и за спиной у которого сотня с лишним мечей. Это не горстка ратников, сплошь покалеченных и измотанных боем. — Предатель! — в упор глядя на волкодава, с ненавистью выдохнул лучезар. — Сестру мою, в цепи тебя! — вен безразлично опустил веки. — Попробуй. Сквозь зубы с мрачным вызовом сказал Эртан. — А не сам ты, Жадоби, меч обещал? Боярин побелел и схватился за ножны, но винитар снова поднял руку. — Мой кунц! — послышался слабый голос, откуда-то сбоку, дунгорм Волкодав еще не знал, что разбойники, перебив велиморский отряд, самого посланника схватили живого раздели до гола долго били и вознамерились разорвать лошадьми но бросили когда самим пришлось удирать кони только протащили нарлака по камням тем оделся волкодаву захотелось посмотреть на дом он решил приподняться но сумел только повернуть голову и этого ему хватило неудержимая волна дурноты вывернула желудок в животе с утра было пусто, изо рта потекла желчь пополам с кровью. Волгодав закашлялся, ощутил, как рвется что-то внутри, понял, что умирает, и плотная тьма вновь накрыла его. Мама решила обновить хлебную закваску и по обгновению послала меньшую дочку в рот мужа, После летнего происшествия с чужим человеком детей перестали пускать одних в лес, но барсуки, ближние соседи, жили всего за двумя лугами и кладбищем-буйвищем, куда пятнистые олени издавна относили хоронить своих стариков. Буйвище заросло нарядно высокоствольным березняком, костер на просвет было видать. Какая беда! Может подстеречь здесь, под присмотром витающих праматеринских, праотеческих душ. Мама поставила в корзинку горшок для закваски, но негоже просить, ничем не отдаривая взамен, и горшочек наполнился левашом, малиновым дочерничным, как делается леваш. Ягоды разваривают, высушивают и получившиеся лепешки скатывают трубкой, чего уж проще. Однако и в самом простом деле водится своя хитрость. В соседнем роду тоже умели делать доброе лакомство, но такого вкусного, яркого и прозрачного у барсуков почему-то не получалось. — Смотри у меня, не съешь по дороге! — строго наказывала девочке мать. — Да не рассиживайся в гостях, домой поспешай. Девочка только кивнула в ответ, хотя наставление показалось ей обидным. Как-никак двенадцатый годок подкатил не маленькая небось, но матери не перечит. А ленюшка подхватила корзинку и отправилась со двора. В березняке она увидела крупный след волчьей лапы и удивилась. Люди не помнили, чтобы волки когда забредали на пуйвище. Девочка положила себе рассказать об этом дома и пошла дальше, поглядывая по сторонам. Соседская большуха, Тетка отца ласково приняла ее, обрадовалась левашу, как раз мне без зуба и посасывать, щедро отмерила закваски, угостила пирожком и отправила девочку назад. На сей раз, спеша через одетый осенним золотом лесок, оленюшка засмотрелась на ширококрылого беркута, вестника бога грозы, опустившегося отдохнуть на вершину кряжистого дерева. Девочка осторожно подошла, запрокидывая голову. Громадная бурая птица бесстрастно взирала сверху вниз, рассматривая человеческое дитя. — Здравствуй, батюшка-орел, — сказала девочка. — Хочешь пирожка тебе дам? Она сунула руку в корзинку, нашаривая угощение, отвела взгляд от древесной вершины и... Куда подевался знакомый реденький березняк? Вместо прозрачной рощи, которую она знала до последней отметинки на белых стволах, темнело кругом непролазная чащоба. Громоздились, топырили обломки корней, поваленные деревья, длинными лохмами свисал седой мох. Всего несколько мгновений назад впереди уже виднела залогом крыша общинного дома, А этот лес выглядел так, словно на сто верст вокруг не было человеческого жилья, и над буйвищем стоял ясный день, а здесь жутко багровел косматый закат. Девочка закрыла глаза, потрясла головой, пытаясь разогнать наваждение потом посмотрела опять. Чужой лес и не подумал исчезнуть. Она нашарила оберег, приколотый на плечо. Не помогло. Угрюмый лес странно молчал, словно ожидая чего-то. «Батюшка, орел!» — всхлипнула девочка. Священный Беркут снялся с вершины и, неторопливо, взмахивая крыльями, поплыл над деревьями к югу. «Батюшка, орел!» — девочка заплакала, и побежала следом за ним. Колючие ветки хлистали ее по лицу, трепали волосы, цепко хватали одежду — Орел летел медленно, но все-таки постепенно удалялся. Девочка то теряла его из виду за пушистыми вершинами, то вновь обретала. Наконец он скрылся совсем, и она осталась одна. Теперь она навряд ли сумела бы разыскать даже ту березу, у которой все началось. Размазывая по лицу слезы, Она пробежала еще несколько шагов и очутилась на длинной узкой поляне. Девочка поглядела наземь, высматривая, нет ли где тропинки, и отшатнулась, увидев на пожухлой траве кровь. Она пугливо прислушалась, но в лесу по-прежнему царила неподвижная тишина. Девочка осторожно пошла по кровавому следу и через некоторое время наткнулась на большого мертвого волка, потом еще на одного. Волков убил не человек, боем располосавали горлыฉ и таклыки. След же тянулся дальше, и неясное предчувствие велело девочке поспешать. Она увидела его у края поляны, под склонившимися рябинами. Она сразу узнала его, хотя серого меха не видать было заспекшейся кровью, могучий Серый пес тихо лежал в двух сожжениях от ручья, к которому верно силился доползти, но не дополз. Девочка живо подбежала к нему, опустилась рядом на колени, бережно коснулась свалявшейся шерсти и ощутила под ладонью зыбкое, дотлевающее тепло. Она снова посмотрела на раны. Было удивительно, что пес до сих пор жил. Что она могла сделать для него? как помочь? Хоть всю рубашонку раздери на повязки, так ведь не хватит. Оставив корзинку, она побежала к ручью, принесла в ладонях воды, попробовала обмыть разорванную морду. Не умирай, славный, не умирай! Пес не открыл глаз, не пошевелился, даже уши не дрогнули. Девочка принесла еще воды, попыталась дать ему пить, но он ушел слишком далеко я уже не мог плакать Тогда она... Осторожно, чтобы не причинить боли, обняла пса за шею и прижала, стараясь поделиться хотя бы теплом, приникла губами к мокнатому уху и стала шептать, что на душу приходило. Она взахлеб рассказывала богам о том, как это невозможно, чтобы пес умер. Она убеждала серого зверя, такого огромного и крепкого, еще чуть поднатужиться и задержаться здесь, под этим солнцем, на зеленой земле, с ней. Пес никак не отвечал ей, и бусина в его шейнике не блестела, залитая кровью. Девочка подумала о хлебной закваске, томившейся в горшочке, и о том, как, наверное, уже разволновались дома, где ее найдешь теперь, тропинку, домой, а, впрочем, она все равно бы никуда не ушла, не смогла бы, не бросила. Зверей и птиц не слышно было в лесу, и девочка испуганно обернулась на шорох. Первой мыслью было, как защитить? Но через поляну семенил длинноухий мышастый ослик, а на нем верхом сидела смуглая седенькая старушка. Девочка вскочила и побежала навстречу. — Бабушка, милая, помоги! Старушка отозвалась по-венски. — Так я, деточка, затем сюда и приехала. Потом легко соскочила наземь и наклонилась над псом. — Совсем не бережешься, малыш! Разве ж можно с собой-то, глупенькой? На крупе ослика висели пухлые переметные сумы, и там нашлось все, о чем только что горевала оленюшка, снадобье в баночках и туисках трепиться для повязок. «Я стану лечить, а ты держи его», — распорядилась старушка. «Как, бабушка?» — не поняла девочка и собралась подсунуть руки под голову пса. Седовласая женщина зорко глянула на нее, так же, как доселе держала «Зови своих богов, гони смерть!» и добавила нечто уже вовсе загадочное «Если он вернется, так только ради тебя!» Оленюшка не очень это поняла, но спрашивать не посмела. Вдвоем они возились над псом весь остаток вечера. Девочка таскала из ручья воду в ведерке, сделанном из гладкой коры неведомого ей дерева, обламывала сухие ветки, устраивая костер, толкла что-то в беленькой ступке и все время молилась великой матери, вечно сущей вовне, потом старому оленю, пращеру ее рода и, конечно, богу грозы, чей орел завел ее в этот лес. Иногда она думала о том, какой переполох был теперь, наверное, у нее дома, но про это думалось как-то глухо издалека. Кончилось с тем, что умаившаяся оленюшка так и заснула, прильнув к осматому боку зверя и, слушая, как внутри под ранами упрямо стучит измученное сердце. Она проснулась, как от толчка, посреди ночи, в самый глухой час, открыла глаза и увидела, что возле костра появилась еще одна гостья. И такова была эта гостья, что девочка плотнее обняла неподвижного пса, словно ее жалкое усилие вправду могло его защитить. На границе светлого круга стояла худая, рослая женщина, в длинные до пят белой паневе и темно-красной рубахи с прошлой, расшитой белым по белым Распущенные пряди седых волос достигали колен. Лицо же, странная гости не была ни старой, ни молодой. Время попросту не имело к ней отношения. — Он допел песнь, — сказала она, — и голос шел неоткуда. — Он мой. Старушка, которой девочка помогала весь вечер вечера, Подбросил в костер хвороста и спокойно ответил. — Не первый раз мы с тобой встречаемся. И бывало так, что я тебе уступала. Но его ты не получишь. Огонь, ободренный новой порцией дров, вспыхнул ярче, и куда и женщина отступила на шаг. Но и только она сказала. — Он принадлежит мне. Погаснет твой костер, жрица. — И я его заберу? — жрица ответила почти весело. — А вот и не заберешь. Девочка услышала, как сердито вздохнула хлебная закваска в горшочке, и ей показалось, будто пришелица испугалась этого звука. На всякий случай оленюшка подтянула корзинку с горшочком поближе к себе, потом села и взяла ее на колени. — Это еще кто здесь? — словно впервые заметив ее, свела о брови незваные гости. Девочка с перепугу ничего не ответила, так ухватилась за шерсть на песьем загривки. Зверь силился зарычать, но не мог. Жрица ответила, — Это та, кого ты тем более не получишь. В голосе, раздававшемся ниоткуда прозвучала насмешка, — Рано или поздно я получу всех. — Есть чем гордиться, — фыркнул жрица. Вся твоя власть на мгновенье, а потом опять жизнь. Пламя костра начало подать и она подбросила у него еще хворостом. Девочка с ужасом увидела, что в запасе осталась всего одна ветка. Что потом? Хоть в лес беги, ищи в потьмах сушняка. Пересиливая страх, девочка готова была вскочить и бежать, когда к костру с разных сторон начали выходить люди. Странные люди, мужчины и женщины. Очень разные внешне, они были похожи в одном. Ночная тьма, слону бы не касалась их, расступаясь перед едва уловимым сиянием, исходившим от их тел и одежды. Казалось, посреди глухой ночи их освещало незримое солнце, люди несли с собой поленья для костра. Друг за другом подходили они к жрице и складывали принесенные у ее ног. Куча хвороста принялась быстро расти. Самыми первыми, держась за руки, появились мужчины и женщины, красивые, совсем молодые. Они показались оленюшке очень похожими на человека, которому она полгода назад подарила бусину. Отдав поленье, они подошли к псу и, жалеючи, склонились над ним словно стараясь поделиться сиянием своего солнца. А потом оба посмотрели в глаза девочки, и ей, озябшей, стало тепло, и ушли. Но не во тьму. Оленюшка увидела хрупкого молодого оранта с веселыми мечтательными глазами. Казалось, этот юноша в любой миг был готов воздеть к небесам руку и разразиться вдохновенной поэмой. Другие люди были суровы и бородаты, с тяжелой походкой каторжников. Еще девочка увидела чету вельхов. Дед и бабка вдвоем тащили целые бревнышко, и старик все улыбался, радуясь, что вновь обрел две руки. Прежде чем уйти, дед с бабкой присмотрелись к оленюшке и одобрительно кивнули друг другу девочка ощутила как в воздухе на миг разлился аромат свежих яблок костер бушевал жаркие языки взвивались с веселым и яростным ревом раздвигая ночной мрак вынуждая недобрую гостью отступать все дальше прочь так продолжалось до самого рассвета И хворосту ног жрицы не оскудевал.